Глава 7 Проснулась я задолго до того, как должны огласить список участвующих сегодня. Я решила не тратить время впустую и отправиться в спортзал. С Георгием мы приостановили наши тренировки на время проведения этого испытания, поэтому тренировалась я одна. Людей было совсем немного, но с каждым часом народ все пребывал и пребывал. когда я в очередной раз пыталась ножом попасть в цель. Метнув его, ко мне подошла сестра. «У тебя уже намного лучше получается», — заметила она, на что я лишь кивнула и завела руку назад, чтобы кинуть следующий нож. «Катрин, я пришла поговорить. О том, что ты видела вчера». «А что я видела вчера?» Задала я вопрос, несмотря на нее, и кидая следующий нож. «Мимо? То, что моя сестра оседлала принца». Барбара схватила меня за запястье и повернула к себе. «Отвлекись ты уже от этих ножей, Агат!» Я вырвала свою руку из ее, склонила голову на бок и сложила руки на груди. «Я тебя слушаю, Барбара!» «На что ты злишься?» «Не понимаю. На то, что я нашла человека, с кем хочу быть!» Она начала активно жестикулировать руками. «Или злишься на то, что не сказала?» Думаю, ты сама должна уже была догадаться, что Генри мне симпатичен. Барбара, я взяла ее за руки, я не злюсь на тебя за это. Будь с тем, с кем считаешь нужным. Это точно не мне решать. Я просто волнуюсь за тебя и всё. Из всех возможных парней именно принц. Ты не думаешь, что он просто наиграется и бросит тебя. Последние слова я постаралась произнести как более мягче. Агат, сестра высокомерно улыбнулась. Я не из тех девушек, каких могут бросить. Думаю, что ты это прекрасно знаешь. Знаю. Видимо, у нас это с тобой семейное, усмехнувшись своим мыслям, сказала она. Что именно? Оберегать друг друга от парней, ответила сестра, и мы обе засмеялись. Иди сюда. Я и Барбара обнялись. Как же хорошо, что у меня есть сестра. Да, мы ссоримся, но всегда находим точки соприкосновения. Она самое ценное, что у меня есть. Так вы с принцем теперь вместе? Поинтересовалась я, когда мы отстранились друг от друга. Не совсем, там все немного сложнее, ответила сестра, а я поняла по ее интонации, что она не хочет сейчас об этом говорить. Когда Барбара захочет, то сама все об всем расскажет. А зачем ты вчера заходила, Агат? Я хотела обсудить с тобой, что будем дарить родителям на новогодние праздники. Надо бы выбрать день, когда выберемся в город. Давай на следующей неделе, как раз после того, как закончится пробное испытание, — предложила сестра. Хорошая идея. Главное, только не так сильно пострадать. Поежившись от собственных слов, проговорила я и вернулась к метанию ножей. Ты не пострадаешь, — уверенным тоном сообщила Барбара. С чего такая уверенность, сестра? Даже если мы не попадем с тобой в пару, но будем в один день участвовать, то пообещай мне, что найдем друг друга. Я помогу тебе. Это не будет нарушать какие-либо правила. Ты сама слышала, профессора Перанс, она сказала, что там только два правила. Соответственно, мы можем работать с тобой в команде, независимо от того, попадем в пару или нет. Все хорошие идеи явно приходят не ко мне. «Хорошо, Барбара. Я постараюсь помочь и в итоговом испытании. Пока еще не знаю как, но постараюсь». «Спасибо тебе!» Я ее вновь обняла. «Да пока не за что, Агат, чуть засмеявшись, заметила сестра. Нам пора выходить. Через пятнадцать минут огласят список». «Точно!» — отозвалась я. Позже мы с сестрой в толпе на улице отыскали Катрину, которая разговаривает с Георгием. «Привет, в унисон с Барбарой поздоровались мы с ними». Георгий переглянулся с сестрой и оба спешно отвели глаза друг от дружки. «Я не слышала, как ты сегодня встала, Агат. Проснулась, а тебя уже нет». «Да, я пошла тренироваться», — произнесла я. «Уже вошло в привычку рано просыпаться, правда?» спросил усмехнувшийся Георгий. «Конечно. Самый лучший учитель выработал эту привычку. Сделала я комплимент другу, за что через секунду получила низкий поклон в знак благодарности. Если я попаду в пару с кем-нибудь из своих друзей, то это будет просто чудесно. Пожелаем друг другу удачи!» – предложила сестра. «Да», – ответила за всех Катрин, «а мы так и поступили». «Теперь прошу прощения, мне нужно отлучиться», — извинилась сестра, а я проследила за ее взглядом, который направлен прямо на его высочество. Уже через минуту сестра оказалась возле него, и они начали мило беседовать. Принц даже улыбнулся ей, и это первый раз на моей памяти, когда он улыбается. По крайней мере, я раньше не обращала на это внимания. «Они вместе?» — задала вопрос Катрин. «Что-то вроде того», — ответила я и покосилась в сторону Георгия. Взгляд прищуренный, тело все напряжено, как и каждая мышца. «Георг», — я легонько коснулась его плеча своей рукой и жала, посмотрев на сестру и принца, который как раз направил свой взгляд на нашу троицу. «Все хорошо, Агат», — Георг повернулся к нам и улыбнулся мне, «давайте подойдем ближе». «Ты решила насчет цветка, Агат». Спросила у меня Катрин. «Да, на это испытание я его точно брать не стану, для полной сохранности решила оставить в комнате. На итоговое, может быть, возьму». «Как знаешь». Вскоре подошла профессор Перанс. «Рада всех видеть». «Вот уже наступил второй день испытания», — начала говорить она. «Не заметите, как пролетят дни, и вы уже пройдете итоговое испытание». Не вижу в ваших глазах позитивного настроя. Мне понравилось то, что вы увидели вчера. Никто ей не ответил. В этих испытаниях каждый из вас ощутит человеческую природу. Прошу слушать меня внимательно, сейчас начну оглашать, кто участвует сегодня. Профессор оглядела каждого из нас. Генри и Виктория, я заметила, что профессор достаточно часто ставит их в пару, Юджин и Инесса. Первый достаточно силен физически. Я отношу его к категории тупых качков. Магии у него нет. Вторая же, напротив, слабая сама по себе, а ее магия – это понимание животных, Георгий и Миран. Удачи, Георг! Пожелали мы с Катрин ему в унисон, как услышали его имя. Спасибо, он отделился от нас и вышел к тем участникам, которых назвали. Мартин и Фридрих. Не могу о них ничего сказать, потому что никогда с ними не пересекалась, кроме как на занятиях у профессора Пиранс. Не помню даже, обладают ли они магическими силами, Мэри и Агата. Агата? Я? Я мысленно дала себе оплеуху за несообразительность и улыбнулась Катрин, после чего присоединилась к другим. Профессор же продолжила называть других участников, среди которых ни моей сестры, ни подруги не оказалось, к сожалению. Вот мы и оказались с тобой в одной лодке, Агат, заговорил Георг, жаль, что не в паре. Согласна, тихо, почти шепотом, сказала я, и мысленно прикинула свои шансы на победу. Шансы оказались так себе. Кого стоит опасаться, так это почти всех, за исключением Георгия и Мирана. Шестнадцать человек из двадцати, число неутешительное. В напарнице мне досталась точно такая же слабая, как и я сама, Мэри. Сил у нее нет, в рейтинге она буквально на строчку ниже меня. «У вас есть полчаса, чтобы подготовиться», — продолжила тренер, — «можете собрать свои рюкзаки». После подойдите к столикам, взглядом она указала, куда именно, возьмите часа. Они будут считывать ваши жизненные показатели. Благодаря им, в случае опасности, мы сможем вызволить вас. Первым делом я подошла и собрала рюкзак. Положила туда все, что может пригодиться на ближайшие восемь часов, а именно, веревку для скалолазания, термос с водой и нож. Ножи для метания брать не стало, толку от них все равно не будет, а так это всего лишь лишняя ноша. Были еще лук и стрелы, но стрелять из них я не умею. Странно, что они вообще здесь лежат, так как у нас не было ни одного занятия по стрельбе. Я посмотрела на обычные электронные черные часы, И надела их себе на руку. Показывают время, дату, количество участников, сердцебиение и другие мои показатели. Я отыскала взглядом Мэри и подошла к ней. Привет, первой поздоровалась я. Привет, отозвалась она, а в ее глазах я прочитала страх. Она поглядывает на всех и прижимает к себе рюкзак. Наши полчаса истекли, и профессор Перранс вернулась к нам. Вижу, что все готовы. Тогда можем начинать. Сейчас сестры Марсонсы любезно откроют нам портал, в который мы все войдем, громко сообщила она. Из толпы вышли Мия и Лия в идеально белых костюмах. Они создали портал, объединяя свои силы. Не думала, что такое возможно. В теории да, но на практике вижу впервые, вернее, второй раз. Мы зашли в портал и оказались в лесу Хараса. У меня есть план, тихо заговорила я, стоя рядом с Мэри. Как только профессор Пиранс даст команду, чтобы мы начинали, то побежим отсюда как можно дальше. Согласна? В ответ я получила неуверенный кивок. Я почему-то уверена, что именно здесь начнется первая схватка, где большинство участников просто не справятся с более сильными противниками. Самым лучшим решением будет сбежать. Сейчас мы откроем 10 порталов. Начала говорить одна из близняшек, если не ошибаюсь, то Лия, каждая пара, выберет любой из этих порталов и войдет в него. От вашего решения будет зависеть, насколько вам повезет. Будете ли вы ближе к зеленой зоне, или наоборот дальше от нее, будут ли рядом с вами другие участники, или опять же. Вам повезет, и вы окажетесь далеко от них. То есть мы начинаем не отсюда, задал вопрос Миран. Нет, это было бы слишком легко. Но первая группа начинала не так, продолжил он же. Верно, ответила другая сестра и усмехнулась. Но, как сказала моя сестра, это было бы неинтересно, если бы все повторилось. Это все усложняет. Все будет зависеть только от везения, а мне в нем обычно не везет. Зеленая зона будет находиться на юге. У вас будет 8 часов, чтобы добраться до туда и схватить флаг. Часы вам в помощь. Все понятно? Задала вопрос Мия. Никто не ответил. Хорошо. Сестры создали 10 одинаковых порталов, за которыми неизвестно, что находится. Можете выбирать. После этих слов многие пары начали бурно обсуждать, какой портал выбрать, даже слышатся разногласия. Выбирай ты, сказала я Мэри. Почему я? Удивилась она. явно ожидая от меня инициативы. «Потому что везение — это явно не мое», — грустно усмехнувшись, заметила я. Мэри улыбнулась и сообщила, что ей тоже обычно не везет, но все-таки сделала свой выбор. Третий справа. Когда все определились с выбором, то нам разрешили войти в портал по очереди. Мои восемь часов начались.